Глава 85. Зарегистрировавшись в отеле, джин объехала его, и ей повезло. Она сумела отыскать место на парковке прямо напротив своего номера на первом этаже. Котя за собой чемодан, она открыла дверь с помощью электронного ключа и включила в номере свет. Оглядевшись, убедилась, что ей дали именно то, что просила. Две двуспальные кровати. Ей нужно было как можно больше горизонтальных поверхностей, чтобы разложить на них бумаги, которую она собирается просмотреть. Она потратила несколько минут на то, чтобы распаковать чемодан и разместить ванны ванной свои туалетные принадлежности. Затем четыре раза сходила к машине, перетаскивая коробки. Вырвавшийся широкий зевок напомнил ей, что сегодня она опять встала на рассвете. Хорошо, что выбрала обратный рейс, вылетающий в предвечернее время. Теперь, даже если не хватит сил изучить все сегодня, завтра будет еще несколько часов на то, чтобы закончить эту работу. Села на кровати и потерла глаза. Хотя Пола Стивенсон была ей незнакома, это не мешало испытывать неподдельную душевную боль, когда она думала о ее горькой судьбе. Благодаря своим силе воли и целеустремленности Пола сумела не только выжить, но и успешно окончить и школу, и университет, несмотря на то, что и мать, и отец страдали алкоголизмом. А затем навсегда рассорилась с обоими родителями из-за сексуальной агрессии со стороны своего собственного отца. И какая же участь постигла ее после того, как она перебралась в другой конец страны, рассчитывая начать новую жизнь в Нью-Йорке? Все та же сексуальная агрессия. Так что неудивительно, что в конце концов Пола стала жертвой той же болезни, которой страдали отец и мать, подумала Джина. Ее тяготил так хорошо знакомый вопрос. В какой степени она может поделиться тем, что ей стало известно с членами семьи жертвы? Они с Люсиндо говорили о смерти Полы, но ни Люсинда, ни она сама ни разу не произнесли слово самоубийство, и даже намеком не упомянули, что Пола покончила с собой. Джинни хотела сказать матери Полы, что, вероятно, дочь не покончила жизнь самоубийством, а была убита, но она сдержалась. По-своему, Люсинда уже примирилась с тем, что Полы больше нет. Так какой смысл бередить ее едва зажившую рану и порождать неопределенность, говоря об убийстве? «У меня нет такого права», — подумала Джина. «Ведь у меня пока нет ответа на вопрос о том, кто ее убил. Если уж на то пошло, я вообще не знаю, удастся ли довести это расследование до конца». Джина оглядела убогий гостиничный номер с его дешевыми жалюзи на окнах, потертым старомодным ковром и упакованными в телофан одноразовыми стаканчиками на письменном столе. «Вот она, гламурная жизнь журналиста», — сказала она себе, и, пододвинув стул к одной из кровати, ключом от машины разрезала верх первой коробки и вывалила ее содержимое на потрепанное постельное покрывало. На утро, к 7.30 Джина уже снова разбирала бумаги Пола Стивенса. Накануне она изучила содержимое первых двух коробок, но затем усталость взяла свое. Чувствуя себя отдохнувшей после 8 часов крепкого сна, она сходила в гостиничный фитнес-центр, побегала там на беговой дорожке, приняла душ и съела континентальный завтрак. Возможно, в детстве Пола и была аккуратисткой, но эта аккуратность явно не распространялась на ее отношение к документам. В коробках, которые Джина уже просмотрела, оказалось несколько скрышевателей с бумагами и переплетенных документов, которые подготовили юридические фирмы и в которых речь шла об инвестиции Полы в компанию Каприана Solutions. По-видимому, это и есть компания ее бойфренда, подумала Джина. Между страницами документов Без всякой системы лежали старые счета на коммунальные услуги и телефон. У Пола была привычка делать на полях и оборотах страниц документов, посвященных этой самой Каприане, записи, не имеющие никакого отношения к делам компании. Так что Джине пришлось просмотреть и лицевую, и обратную сторону каждой страницы. страниц. Дело сильно замедлял и неразборчивый почерк Полы. 8:45 сорок пять Джина встала и потянулась. Три готовы, осталась одна. Подумала она, глядя на картонные коробки. Ее айфон зазвонил. На экране высветился абонент, Empire Review. Немало удивившись, Джина ответила. «Привет, Джина. Надеюсь, я звоню не слишком рано. Ты дома?» Это была Джейн Пэтуэлл. собственно говоря, Джейн, я сейчас нахожусь в окрестностях Завьера, Небраска. Смотрю, как растет кукуруза. А что случилось?» «Наверное, ты там занимаешься чем-то интересным», — сказала Джин. «Случились две вещи. Я получила отчет о твоих расходах, одобрила его и отправила в бухгалтерию. Но звоню я тебе не поэтому. Ты слыхала новость?» «Нет, но я вся внимание. Излагай», — с улыбкой отозвалась Джина. «Сегодня утром Джеффри Уайтхерст ушел со своего поста». «О, Господи! Надо же! Никогда бы не подумала!» «Интересно мелькнуло в голове у Джины. Не стало ли это...» следствием потери такого рекламодателя, как Фридман. И никто бы не подумал. Мы все в шоке. Он уже забрал из кабинета все свои вещи и ушел. А ты можешь предположить, кто будет руководить редакцией, пока ему не найдут преемника? Нет, в полный туман. При обычном раскладе бразды правления взяла бы в свои руки Мариана Хартик, но она только что ушла в отпуск по беременности и родам. Джина знала заместительницу главного редактора еще с того времени, когда они вместе работали над статьей о клеймении, которая практиковала одно из студенческих брат. «Спасибо, что позвонила, Джейн. Я удивлена не меньше твоего. Мне любопытно, ты случайно не знаешь, куда устроился Джефф, покинув журнал?» Этого он никому не сказал. Но я выяснила, куда. Зашла в его кабинет, чтобы положить ему на стол письмо. Нечаянно коснулась клавиатуры и компьютера, и тот вышел из спящего режима. Джина широко улыбнулась, представив себе, как Джейм нечаянно открывает письмо, полученное ее боссом. «Думаю, он один из тех, кто считает работу в журнале неперспективной. Теперь он будет работать на телевидении, подразделении Рел Ньюс в Лондоне. Ну все, мне надо идти. Поприветствую от моего имени Небраску». Джина села на кровать. Голова ее шла кругом. «Думай», — приказала она себе. «Может ли уход Джеффа в Рэлл быть совпадением?» «Исключено. Кто-то из Рэлл вышел с ним на связь, и в обмен на работу в этой корпорации он закрыл мое расследование творящихся в ней дел. Но разве им не лучше было оставить Джеффа на его месте в журнале? Ведь должны же они были понимать, что, узнав о его уходе в Рэлл, я тут же заподозрю... Стоп! Я же не должна была узнать, что он устроился в Рэлл». Это чистое везение, что Джейн прочитала письмо на его компьютере и поделилась информацией со мной. «Но откуда им стало известно о моем расследовании?» – спросила она себя. «За мной что, следят?» И тут ее осенило. Ну, конечно, жертвы, получившие отступные, почти наверняка соглашались сообщать рэлл если в этой истории начнут копаться журналисты. Она вспомнила, как юрист «Импайр» Брюс Брейди заметил, что его удивляет готовность Мэг Уильямсон встретиться с ней. Мэг согласилась не по своей инициативе. Ей сказали, что надо делать. Джину охватило чувство невыносимого одиночества. Что же мне делать? Она открыла на своем телефоне контакты, нашла номер Теда и быстро набрала сообщение из трех слов. И нажала на «Отправить», прежде чем у нее появилась возможность убедить себя, что этого делать нельзя. Потом несколько раз глубоко вздохнула чтобы успокоиться. Что бы сказал Тед, если бы сейчас он сидел здесь, рядом с ней? Ее взгляд упал на единственную коробку, которую она еще не разобрала. Он бы сказал, за работу.